Отделавшись от кормилицы, Эмма опять взяла под руку Леона. Несколько времени она шла быстро, потом замедлила шаг, и взгляд ее, п л у ж д а в ш и й вокруг, остановился на плече молодого человека. с ю ртук его был оторочен черным бархатным воротником. Прямые, гладко расчесанные каштановые волосы падали на воротник. Она обратила внимание на его длинные ногти — каких не носили в о н в и л л е Уход за ними был важным делом в глазах клерка, для этого у него в письменном приборе хранился особый перочинный ножичек. Они вернулись в у а н в и л л берегом реки. В летнюю пору берег расширялся, вода обнажала до основания стены садов, от которых спускались к реке лестницы в несколько ступеней. Река текла бесшумно, быстрая и по виду холодная, Высокие узкие травы выгибались по течению, словно уносившему их, и, как распущенные зеленые волосы, стлались в прозрачной воде. Иногда на острие тростника или на листик речной лилии садилось какое-нибудь насекомое с тонкими ножками. Солнечные лучи пронизывали голубые пузырьки волн, бежавшие один за другим и лопавшиеся. Старые ивы с обрезанными ветвями отражали в воде свою серую кору. Лук за рекой, р а с с т и л а в ш и й с я во все стороны, казался пустынным. Был обеденный час на фермах, и молодая женщина с ее спутником слышали только мерный стук своих шагов по голой тропинке, звук произносимых слов и шорох платья Эммы. шелестевшего у ее ног. Ограды садов, усеянные по краю осколками бутылок, были раскалены, как стекла теплицы. Промеж камней росла куриная слепота. Кончиком раскрытого зонтика госпожа Бавари задевала мимоходом ее увядшие головки, и они рассыпались желтой пылью. Иногда ветка жимолости или клематиса свешивалась из-за ограды, шуршала по шелку зонтика, цеплялась за бахрому. Они говорили о труппе испанских танцоров, которых ждали в р а н с к о м театре. «Вы поедете посмотреть?» — спросила она. «Если можно будет?» — ответил он. Неужели им больше нечего было сказать друг другу? А между тем в их глазах можно было прочесть другую, более серьезную беседу. Стараясь подыскивать банальные фразы, они чувствовали, как обоих охватывало одно томление. Шепот душ, глубокий и немолчный, покрывал их голоса. Дивясь сами неиспытанной сладости этого ощущения, они не пытались сказать о нем друг другу, или доискаться его причин. Грядущее счастье, похоже на тропическую землю, что распространяет належащую перед ее берегами безмерность океана предвестие своей неги, благоуханный ветерок, и человек засыпает, опьяненный им, не вглядываясь вдаль горизонта. В одном месте почва обвалилась после проходившего тут скота, Нужно было пробираться по большим шистым камням, разбросанным в грязи. Эмма часто останавливалась, чтобы оглядеться, куда ей поставить ботинок, и, шатаясь на колеблющемся камне, поддерживая равновесие локтями, наклоняя стан с выражением нерешительности во взгляде, смеялась, боясь соскользнуть в воду. Дойдя до ограды своего сада, госпожа б о в а р и т о л к н у л а калитку, взбежала по ступеням и исчезла. Леон вернулся в свою контору. Его принципала там не было. Он окинул взглядом кипы деловых бумаг, потом очинил перо, наконец взял шляпу и вышел. Он направился к выгону на вершине Аргельского холма, к опушке леса, Лег на землю под соснами И сквозь пальцы стал смотреть на небо. «Какая тоска!» — говорил он сам с собою. «Какая тоска!»